Тимофей Марко, видный и уважаемый работник авиазавода в городе Винернайштадте, взял однажды недельный отпуск и уехал в город Львов по каким-то личным делам. Поздний вечер следующего дня застал его в далеком пригороде Львова, где находилась еврейская гетто. Он разыскал адрес своей семьи, и смертельная опасность разоблачения не остановила его. В гетто были его братья и сестры. Еще живы были мать с отцом. В их убогом полуразвалившемся домишке было холодно, темно и густо глубился страх. Он помог им с едой, оставил все, что было у него с собой и клятвенно пообещал скоро приехать снова. Через месяц с небольшим он уже опять был во Львове. В портфеле у него лежало множество подлинных и поддельных документов. У него было разрешение на выезд всей семьи. Он собирался их устроить где-нибудь неподалеку от себя и спрятать с помощью друзей, в которых был уверен. Уже во Львове на вокзале он узнал, что гетто более не существует. В ресторане за соседним столом, неторопливо потягивая пиво, разговаривали местные полицейские. Кто из евреев как себя вел во время расстрела? Что делали с молодыми еврейками, пытавшимися убежать или спрятаться? Как еще три дня шевелилась земля над оврагом, куда падали убитые. Произносились знакомые имена, угадывались знакомые люди. Ночью Тимофей Марка сжег уже ненужные документы и разрешения. Ему очень хотелось заплакать. Ему казалось, что тогда спадет с души невыносимая тупая тяжесть. Заплакать не удавалось. О подробностях того дня и ночи Соломон Штраус отказался со мной разговаривать. Он просто замолчал, глядя прямо перед собой куда-то в пространство. Жена умоляюще посмотрела на меня. Я переменил тему расспросов. В свое бюро Тимофей Марко вернулся через несколько дней такой же спокойный улыбчивый доброжелательный и быстрый в решениях. Под его опекой состояло несколько тысяч рабочих. Сутки его были заняты до отказа. А ему еще многое приходилось делать тайно. Про то, как группа антифашистов скопировала планы подземного авиазавода в Рорбахе, можно было бы снять незаурядный приключенческий фильм. Жалко прошла мода на такие фильмы. Только авторитетный даже среди гестаповцев, ежедневно появляющийся в сотне мест чиновник Тимофей Марко, мог себе позволить однажды вечером заснуть от непомерной усталости прямо на стуле в одном из служебных кабинетов и оттого остаться на ночь в здании дирекции заводов а ключ от сейфа он уже давно носил с собой. Спустя полгода Тимофей Марко лично отдавал эти планы генералу Родиону Малиновскому, командующему Вторым Украинским фронтом. Когда в Польше много лет спустя вышла книга Соломона Штрауса о его жизни, то заканчивалась эта книга как раз тем, что советские войска входят в город Винер-Нойштадт. Не было там написано, что планы подземного авиазавода из рук в руки передавал генералу Малиновскому заключенной городской тюрьмы Тимофей Марка, фашистский прихвостень по определению следователя. Ибо он был арестован, содержался в одиночной камере, и ночные допросы сильно изматывали его. Немецкий сотрудник крупного масштаба, оставшийся, несомненно, в целях шпионажа, он со дня на день ждал расстрела. Следователь не верил людям, приходившим свидетельствовать, что Тимофей Марко помог им выжить. Они были да нельзя скомпрометированы собственным пленом. Благодарность Малиновского за планы авиазавода была очень щедрой по возможностям армейского генерала. Загадочный арестант был переведен из тюрьмы в местный лагерь. Теперь ему предстояла Сибирь, как и всем прочим рядовым предателям, перебежчикам и пособникам фашистов. Но появился новый следователь, и допросы продолжались. От Соломона Марка теперь допытывались, кем именно был он послан в марте 1941 -го года, когда явился в советское консульство, провокационно предупреждая о тайно готовящемся вторжении. Голова шла кругом, все было непонятно и зловеще. Арестант, шестым каким-то чувством, обострившимся за эти годы чутьем опасности, ощущал, что на сей раз попался и обречен. А вот за что, никак не мог понять. Он так и оставался чистым и наивным коммунистом. «Знаете, — сказала мне его жена Ева, — у него в детстве Бог был на небе, а с тех пор, как вырос, Бог у него был в Кремле. Вы не поверите, как поздно он спохватился, что всю жизнь прожил в самообмане». Однако, если разом Соломона Штрауса был слеп, то поступки диктовались ему чутьем, и он решил немедленно бежать. Что и сделал в одну из ночей после допроса. А потеряться в тысячных толпах, кочевавших в это время по Европе, не составляло никакого труда. Его никто не искал. Он еще успел вступить в польскую армию. Он закончил юридический факультет университета в Лодзе. Он работал много лет юрисконсультом в Министерстве внутренних дел в Варшаве. Он собрал огромный архив документов о евреях-партизанах. Он написал 11 книг. А глаза у него открылись сразу и навсегда, в тот день, когда Гамулка после студенческих волнений в Польше обвинил во всей происходящей смуте евреев и назвал их пятой колонной. Тогда Соломон Штраус, уважаемый и известный к тому времени писатель и общественный деятель, пришел в свой комитет и молча положил на стол партийный билет. Без объяснений, без надрыва и ажиотажа. Коммунистом он к тому времени был уже 42 года. А потом уехал в Израиль с деловитой и спокойной хваткой опытного нелегала, переправив туда весь архив о партизанах евреев И до самого ухода на пенсию. Было уже два инсульта. Работал в Тель-Авивском университете. Прочная резкость забвения подергивалась прожитое былое. Только книга оставалась памятью о годах, когда Соломон Штраус стоял и выстоял один на один с могучей и всеведущей системой сыска и уничтожения именно таких, как он. Ефраим праведник-авантюрист Нигде я не снабжал главы эпиграфом, а тут он бы совсем не помешал, поскольку про все то, что я далее хочу рассказать, Отмена сказана Экклезиастом. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. 22 апреля 1948 года из морского порта в Венеции вышло потрепанное торговое судно под итальянским флагом. Всю его палубу наглохо занимали штабеля досок, а трюм был доверху набит мешками с картошкой. Это судно под названием «Нора» Был уже много лет известно таможенникам чуть ли не всех портов Средиземного моря. Сейчас она держала курс на Югославии, но конечным местом рейса в судовых документах обозначена была Палестина. Было часов пять утра, еще только-только наступил рассвет. Попрощавшись с капитаном, легко сбежал по трапу молодой мужчина и долго смотрел в свет уходящей нори. После он бесцельно шлялся по набережным вдоль канала. А когда началась утренняя служба, тоже вошел в одну из церквей, поставил свечку и молился в общей толпе. «Я жутко волновался», – рассказывал потом Эфраим Ильин. «А где в Венеции синагога, я не знал. И тогда подумал, если Бог все же есть, то Он есть в любой церкви, и меня услышат отовсюду». Волноваться было из-за чего. Сильно траченное временем нора под мешками с картошкой Везла 6 тысяч винтовок, 450 пулеметов и 6 миллионов патронов. Это оружие решило исход сражения за Иерусалим. И неизвестно, что бы было бы с Израилем вообще, если бы оно не дошло. Через 12 дней оно дошло. Первые об этом сообщили жене ефраима А от нее как раз он более всего скрывал свои опасные занятия, чтобы поберечь ее нервы. Именно она ему и позвонила. Вслед за норой пришли еще три таких же транспорта. Писать об Эфраиме Ильине мне легко и приятно, потому что я его люблю и всякий раз радуюсь нашей совместной выпивке. Писать об Эфраиме Ильине мне очень трудно, потому что я живу сейчас в стране, историю которой он делал собственными руками. Я таких людей до ныне не встречал. Поэтому я начну по порядку. Он родился в Харькове в 12 году прошлого века. Обсуждая с нами, как повеселее отпраздновать свои 90 пьет он водку и лишь после переходит на вино. Богатая семья и благополучное детство ничуть не предвещали последующую бурную жизнь. Иврит он учил в школе, которую основал его отец, а меняющиеся в доме учителя преподавали языки. Всего Эфраим знал их семь, а понимает еще четыре. В 1924 году их семья переехала в Палестину, им никто препятствий не чинил. Отец купил апельсиновую плантацию, а юный Ефраим поступил в гимназию Герцлия. Тут он чуть было не сошел с намеченного родителями пути, поскольку очень уж хорошо играл на валторне и собрался стать музыкантом. Но папаша возник вовремя, и музыка осталась лишь пожизненной любовью. Только осенью 1925 года случилось нечто, Чего никак не мог предусмотреть заботливый отец. И для Ифраима это было полной неожиданностью, а что просто прозвучал голос судьбы, он понял много позже. В один какой-то день ученикам гимназии объявили, что в актовом зале после занятий состоится лекция некого заездного болтуна Романтика и фантазера. Посещение отнюдь не обязательно. Такое заведомое отношение к лектору заставило Эфраима с друзьями заглянуть туда из чистого любопытства. В зал вошел маленького роста щуплый еврей с живыми выразительными чертами некрасивого лица и неказисто одетый. Все преобразилось с той секунды, когда Жапатинский заговорил. Он говорил для всех, но у Ефраима было впечатление, что обращается этот человек лично к нему. Все, что смутно бродило в мыслях и ощущениях подростка, Жиботинский выражал словами точными настолько, что Ефраима трясла мелкая дрожь. Впоследствии он о такой же реакции слышал от многих. А одну тогда услышанную фразу он запомнил на всю жизнь. «В огне и крови Иудея пала, в огне и крови Иудея восстанет». Восторженно хлопали учителя задававшие лектору каверзные вопросы и получавшие блистательные лаконичные ответы. Ох, недаром сожалел некогда Корней Чуковский, что с отъездом Жаботинского из России она лишается возможного великого писателя. Сразу после лекции Фраим с двумя друзьями вышли в сад возле гимназии. Написали на тетрадном листке клятву следовать за Жаботинским всю жизнь. Скрепили эту клятву кровью, сделав на руке надрез. После чего вложили свой листок в бутылку, которую тут же закопали. Вам это не напоминает, читатель, клятву Герцена и Огарева на Воробьевых горах в Москве? Тем тоже было по 13 лет. Вскоре Эфраим становится рядовым подпольной еврейской армии. Я не берусь описывать внутренние разногласия в ней, ибо вижу сегодняшнее кипение страстей в любых еврейских дискуссиях, и ежесть, представляя себе, что творилось тогда. Это описано во многих книгах о самых разных временах. Еврейская идеологическая нетерпимость всюду и всегда кипела одинаково. А Ефраим был еще настолько молод, что его наверняка кидало из крайности в крайность. Но судьба уже наметила его и сдерживала от любого лишнего шага. Я об этом как-то слышал от него в виде простой и чуть мистической истории. 9 ава 1929 года Он стоял в цепи охраны евреев, молившихся у стены плача память о разрушении храма. Было поздно и темно. Сверху над стеной был виден человек в арабском одеянии, молча наблюдавший за евреями внизу. «Давай-ка я его сниму», — предложил Ефраим, вытаскивая револьвер. «Не надо, шум поднимется», — остановил его приятель. Ефраим — это не в характере его, послушался. Они узнали утром по случайности что наверху всю ночь стоял, свои тяжелые прожевывая думы, сам верховный муфтий мусульманского Иерусалима, злейший враг евреев. Тот, который так приветствовал позднее все, что делал Гитлер. Чуть повернулась бы история с его убийством, не исключено. Только Ефраиму не назначено было стать исполнителем. Тогда же утром выяснилось, что патроны им в ту ночь случайно выдали отсыревшие. Я так спокойно и уверенно пишу о некой предначертанности этой жизни, потому что знаю и другие мелкие побочности его деяний. Вот еще один пример. Когда Нора уже готовилась к отплытию, на пристань привезли свежеукраденную англичан радиоаппаратуру, чтобы Нора могла слышать во время рейса, все ли в порядке, всюду шныряли английские эсминцы, и чтобы за дни ее пути не сошли с ума от волнения те, кто ее ждали. А о том, каков он был, накал этого волнения, свидетельствует некий мелкий факт. Узнав о прибытии Норы, Бен Гурион заплакал, и признались в этой слабости еще несколько посвященных. Так вот, в тот день и час эту маленькую краденную радиостанцию уже собрались грузить, когда на пристани показался итальянский патруль. Кидайте ее в воду, холодно распорядился Ефраим. И радиостанцию мгновенно утопили. Если бы ее поставили, то нора просто не дошла бы. Я напоминаю, что речь шла об оружии, которое спасло Иерусалим. Это выяснилось позже. Оказалось, что морская пограничная охрана быстро навела справки о плывущем суденышке. Его хозяином числился по-прежнему негациант, владевший норой уже много лет. Ефраим упросил его при покупке не снимать свое имя с судовых документов. И решили судно зря не останавливать. Это чревато при необоснованности задержки возмещением убытков. Если бы с этой жалкой торговой посудины был перехвачен хоть один радиосигнал, затея провалилась бы немедленно. Норе по ее чину просто не полагалось радио. Однако же вернемся к его молодости. Отец настаивал на продолжение образования. Ефраим уезжает в Бельгию и заканчивает университет в Льеже. Экономика, финансы, бизнес – что весьма скоро это пригодится для великого обилия подпольных операций, Ефраим пока не знает. Он по-прежнему предан Жаботинскому, часто видится с ним. Слово дружба он из почтения к этому имени не употребил ни разу. А с середины 30-х начинает заниматься воплощением идеи учителя, переселением евреев в Палестину. В Греции приобретались чахлые рыбацкие суденышки, покупались и изготовлялись фальшивые, транзитные визы, и под самым носом англичан евреи Польши и Литвы переправлялись через море. Несколько лет жизни отдал Ифраим этому святому делу. Ему обязаны своим приездом около 14 тысяч человек. А что они еще ушли от верной смерти, все они узнали позже. Высаживали их в Нетании, это был район Эфраима. Только один раз, по его идее, пароходик подошел прямо к пляжу в Толявиве. И среди белого дня беженцы мгновенно растворились в городе. Тут мелкая деталь. Эфраим подружился с англичанином, офицером береговой охраны. И тот исправно сообщал ему о ситуации, когда можно и когда нельзя высаживать людей. Я, естественно, спросил, вы ему много платили? Никогда и ничего, ответил мне Эфраим. Мы дружили. А он знал, чем вы занимались, настаивал я. Конечно, подтвердил Ифраим. Только он так к нам хорошо относился, что поверил в праведность наших затей.